Глава 4. О религиозной гетерономии Религиозно веровать можно только самому, и заменить или подменить в этом индивидуальную человеческую личность не может никто. Живой и глубокий смысл религии состоит в том, что человек сам свободно, добровольно, искренне и цельно обращается к Богу. Именно это нужно человеку. И именно это и только это нужно Богу. Это есть то, чего каждый из нас должен желать для себя, для своих детей и всех остальных сочеловеков. Но именно в этом и состоит сущность религиозной автономии. Автономия духа есть необходимая личная форма всякой настоящей религиозности. можно было бы придать этому суждению самую острую форму. Вне духовной автономии вместо религиозного опыта будет только его приближенное или искаженное подобие. Иными словами, мера автономности есть мера религиозности. Это не значит, что автономность есть единственная мера религиозности. Она не есть мера истинности содержания. но только мера духовности акта. Смотрите об этом в дальнейших главах. Однако и в качестве такой меры она не единственна, ибо есть еще иные, важнейшие и глубочайшие меры актовой подлинности, для которых она есть только входная дверь. Смотрите главу шестую о предметности религиозного опыта. Субъективность, духовность и автономность – Суть как бы условия вхождения в религию, как бы первые вводящие колонны храма. Их не следует переоценивать, они не составляют самого святилища, но их нельзя миновать или обойти, или замолчать, или отменить. Нельзя сделать вид, будто они несущественны, будто в религии можно и без них. Психологически и исторически, конечно, можно, но духовно и религиозно это будет снижением, искажением и утратой. Согласно этому, соотношение между автономией и гетерономией может быть определено так. Тот, кто практикует и отстаивает гетерономию, тот признает автономию несущественной или ненужной. И наоборот, кто настаивает на автономии, тот признает гетерономию искажающей и нежелательной. Ибо если автономия веры составляет существенную черту подлинно духовно-религиозного акта, то гетерономия делает религиозность человека состоянием недуховным. Говорить о гетерономной религиозности можно только с точки зрения психологии и истории верований. Иными словами, восхождение к подлинной религиозности есть или полное преодоление гетерономности, или постепенное вытеснение гетерономности автономностью. Исторически и психологически следует отметить весьма распространенный факт. Люди начинают свой религиозный путь со слепого доверия к человеческому авторитету. Если они остаются при этой форме верования, то религия духа остается недоступна им по акту. Они как бы осуждены на то, чтобы пожизненно пребывать в состоянии религиозного малолетства. Или иначе, дальше приготовительного класса им не дано продвинуться в деле религиозного опыта. Их религиозность остается вне духа и вне духовной религии. Весьма возможно, что они не только не понимают своей праволишенности, ибо духовная автономия есть неотъемлемое естественное право человека, но и не замечают ее. Мало того, многие из них считают, что гетерономия и есть необходимая подлинная форма религиозности, так что всякое покушение на автономию духа или религии – Есть начало заблуждения, ереси, греха и погибели. Это воззрение может исповедоваться и самим церковным авторитетом и навязываться верующим как единственно истинное. Свобода, либертас, есть неизбежный источник религиозной ошибки, эронс, и религиозной погибели, пердиционис. Кто хочет свободы, тот отрицает церковный авторитет. Кто отрицает церковный авторитет, тот еретик, херетикус. Он уже при жизни становится добычей адского пламени и должен быть заживо сожжен, комбуре. Эта доктрина правила умами в течение столетий и стоила множеству людей жизни. Но есть и другая возможность – Она состоит в том, что человек все время пытается самодеятельно восприять, осмыслить и цельно усвоить то, что ему предлагает авторитет в порядке гетерономии. Известная часть преподаваемого поддается этому усвоению, другая часть, может быть, не поддается. Усвоенное становится содержанием его автономного верования. В этих сферах он присутствует сердцем и созерцанием – Здесь он целен и горяч, здесь он имеет подлинный религиозный опыт. И обратно, в догмах и правилах, не поддающихся его субъективному, личному, автономному усвоению, он отсутствует и сердцем, и созерцанием. Они остаются для него мертвой буквой, отвлеченно мыслимыми догматами и правилами. В них он не целен и холоден, здесь он не имеет подлинного религиозного опыта. Само собой разумеется, что это деление на религиозно усвоенное и религиозно неусвоенное слагается у каждого по-своему, оно вынашивается субъективно и остается чисто личным делением. Грань этого деления непостоянна, наоборот, она подвижна и изменчива. У людей религиозно живых и активных она всю жизнь отодвигается все дальше и дальше, Они все время расширяют и углубляют сферу своей автономии, они религиозно богатеют, их опыт растет. Напротив, у людей религиозно мертвенных и пассивных эта граница может быть очень тесной, раз навсегда установившейся. Они не вживаются сердцем и созерцанием в учении своей церкви и не понимают, сколь это необходимо и драгоценно. Мало того, они могут считать это ненужным, предосудительным и даже недопустимым умствованием и пренебрежительно-подозрительно посматривать на тех, кто именно так строит свой религиозный опыт. Для них что написано, что сказано, что предписано, то свято. Тут ничего больше не нужно, только покоряться и строго исполнять. Такие люди могут составлять большинство среди членов церкви. Их слепое усердие может принимать характер фанатический и ненавистный. Оно может приводить к церковному террору, к личному и массовым преследованиям, что мы и видим в истории. Гетерономный верующий часто не переносит автономно верующего, и притом потому, что смутно чувствует, Превосходство этого последнего в деле свободы, цельности и искренности Здесь возникает недоброжелательство лишенного к обладающему, классический случай зависти, разряжающийся в ненависть, принимаемой за благочестивое рвение и в жажду мести, выдаваемый за наказание История показывает нам, что эти факты могут отравлять большие церковные организации на многие века и составлять чуть ли не главный заряд церковно-религиозного усердия и пафоса. Установим еще раз, что автономия совсем не состоит в произвольном изобретении каждым отдельным человеком своей собственной религии. Сколько людей, столько ересиархов – Что ни человек, то своя выдумка о Боге Толковать религиозную автономию В смысле разнуздания субъективной химеры Было бы наивно, неумно и гибельно Автономия отнюдь не исключает научение Она требует только свободного самостоятельного усвоения Дело не в оригинальной химере Как она предносится тщеславным и честолюбивым фантазерам в самостоятельном и искренне цельном усвоении божественного откровения. Это можно выразить так, что автономная религиозность не исключает того, что по происхождению своему она может быть социально-гетерономной. Но великая и неотъемлемая задача всякого гетерономного научения состоит в том, чтобы передать его людям для свободного и самостоятельного автономного усвоения, добиваться его, настаивать на нем, ценить его как необходимую и священную форму религиозности. Психологически и исторически говоря, верование может быть пробуждено в душе человеческой без ее самостоятельности и самодеятельности. Здесь возможны, а в детской и необходимы. пути наставления, внушения, подражания, заражения и авторитетного научения. Религиозное воспитание без этого просто невозможно. Но подобно тому, как ребенка учит ходить для того, чтобы он начал ходить самостоятельно, и подобно тому, как задача всякого воспитания состоит в том, чтобы уступить свое место самовоспитанию воспитанника, Так, задача религиозного воспитания в том, чтобы научить верующего автономной вере, чтобы указать ему путь к свободному и самостоятельному усвоению и убедить его в необходимости и драгоценности его религиозной самодеятельности. Необходимо воспитывать человека к свободе, ибо по существу своему он призван быть свободным духом. Но тайна всякой свободы в том, что ее нельзя дать. Она должна быть взята, то есть принята и усвоена, иначе она превратится в новую несвободу. Смотрите главу о свободе в моей книге «Путь духовного обновления». Нельзя освободить другого. Можно только помочь ему освободить себя. Нельзя получить свободу от другого – Можно только добыть ее внутренне самому для себя Внешне освобожденный может оказаться неспособным к свободе Он останется внутренне гетерономным и перейдет только из одного рабства в другое Свобода есть прежде всего внутреннее духовное искусство И воспитывать человека – значит вводить его в это искусство, приучать к нему, наставлять в нем, учить его осуществлению и наслаждению им. Так и религиозный опыт – есть искусство духовной свободы. Поэтому необходимо воспитывать детей к религиозному самостоянию, отнюдь не к религиозному фантазерству или изобретательству – Смотрите об этом главы шестую, седьмую и десятую. Возможно и необходимо свободное усвоение откровение, писания и преданий. Не усвоение, которое слепо и покорно впитывает, которое не ищет оснований для веры и не восприемлет их, которое безразлично к ним и предоставляет другим ведать их и заведовать ими. Не усвоение, пассивно берущее даваемое содержание, усваивающее механической памятью и бессмысленной преданностью, но усвоение, приводящее догмат или молитву, или обряд, или правило в связь с сердцем и его созерцание, удостоверяющее свою любовь к истине и показующее ее своему видению». приемлющее искренне и цельно, чтобы больше не расставаться. Дитя не может покрыть автономным опытом и созерцанием все даруемое ему содержание закона Божия. Но свободное проникновение его в сердце ребенка должно начинаться немедленно, с первой молитвы, произносимой им в кроватке. Можно было бы сказать, что свобода сердечного созерцания Должна стоять на страже уже у детской колыбели. Детское чувствилище должно вовлекаться с самого начала во все религиозные содержания жизни. Гетерономия в детстве неизбежна, но она должна быть пропитана духом автономии. Поэтому биографически человеку неизбежно начинать с научения и доверия к научающему. Верую потому, что другой видит и верует Но этот период авторитарной веры должен быть насколько возможно краток Каждый атом закона Божия, сообщаемый ребенку Должен как можно раньше доводиться до его сердца и до его сердечного созерцания Чтобы он мог чувствовать и говорить «верую, потому что сам вижу и люблю» Вера во Христа должна начинаться с любви ко Христу и созерцания Христа Только на этом фундаменте догмат о Христе будет воспринят подлинно и удержан несоблазненно Духовное задание всякого верующего состоит в том, чтобы придать себе самостояние в своей религиозности Духовное задание всякого гетерономного верования – в том, чтобы раствориться в автономии. Насаждать гетерономную религиозность значит обрекать верующих на вечное ребячество или несовершеннолетие. Это значит не понимать самую сущность религии и отлучать свою паству от Бога. Смотрите об этом главу 9, о непосредственности религиозного опыта. Это может делать или тот, кто пытается насаждать религию не с духовным мерилом достоинства истинности и искренности, но с бытовой меркой полезности и желанием властвовать. Ибо если религиозность есть служебное средство для целей власти и покорности, для порядка церковного и государственного, для организации и цивилизации, то почему же ей не быть гетерономной? Особенно если принять во внимание, что гетерономная религиозность вырастает в атмосфере сердечной мертвости и духовной слепоты, пассивности, покорности, страха, привычки, инерции и механической традиции, ибо органическая традиция будет уже свободной и автономной, и в свою очередь укрепляет в душах такую установку. Но если подлинная религиозность человека, его свободная, цельная и искренняя обращенность к Богу есть самоценная и, может быть, высшая цель, то гетерономность представляет для нее величайшую опасность. Человек, приученный к слепому, духовно некритическому доверию, к авторитарному мышлению и верованию, К жизненному движению поравнодействующей, слагающейся из личных недуховных страстей и сторонних приказаний Человек, не приводящий в движение собственной духовной глубины и не способный к этому вследствие всежизненного уклонения от нее Уподобляется слепому орудию, которым другие новые люди могут воспользоваться для других противоположных целей Топор, полезный в руках дровосека, может попасть и в руки палача. Скрипка может исполнить гимн, но из нее можно извлечь и дьявольские звуки. Полезное научение может смениться лукавым наущением и увлечь за собой пассивного человека в массу, привыкшую к покорности. Поэтому судьба религиозной гетерономии – в том, что она подготовляет безбожную гетерономию. Фанатизм веры вырабатывал столетиями ту душевную установку и те организационные приемы, которыми затем в наши дни воспользовался фанатизм безверия. Ибо обоим одинаково присуще презрение к святыне личного сердца и к ее свободе. оба стараются исключить ее из человеческой жизни и заменить порабощением ума и сердца. Верующий должен стоять на своих ногах. Он должен носить в самом себе весь тот духовно-религиозный заряд, который необходим ему, чтобы справиться со всяким страхом, искушением и соблазном. Нет этого, и всякий страх сломит его, всякое искушение будет ему не по силам, Всякий соблазн уведет его на кривые пути. Это можно было бы выразить так. Религиозный человек должен измерять свою религиозность перспективой беспомощного одиночества, то есть способностью противостать всем угрозам религиозного гонения, всем мукам тюремной одиночки, всем страхам одинокого утопания в море, всем искушением заведомой и обеспеченной безнаказанности, всем соблазном тайного компромисса, всему отчаянию одинокого умирания среди врагов. Религиозность измеряется одиноким стоянием перед лицом Божиим. И в этом приговор для гетерономии. Этими основоположениями разрешается целый ряд пограничных и спорных вопросов. Так, прежде всего, возможен ли и допустим ли добровольный отказ человека от религиозной автономии? Психологически такая возможность встречается нередко. Потребность в безусловной, несомнительной и окончательной основе жизни может быть настоятельной. а умение самостоятельно строить свой религиозный опыт и доверие к собственным духовным силам может и не быть. Отсюда возникает преимущественное доверие к чужим силам и склонность благоговеть перед духовным искусством других. Полагаться на их может быть мнимое, видение и переносить в них центр своего самоутверждения. У таких людей слагается добровольная готовность строить свое верование и свое религиозное делание на чужих указаниях, при неумении отличать видящего от невидящего, учителя от соблазнителя, пророка от шарлатана, и при неспособности разобрать, на чем эти указания основаны, верны ли и мудры ли они по существу, приемлемы ли они в духовном отношении, И куда они ведут и приведут доверчивого слепца Как уже указано, автономная религиозность есть бремя К несению которого человеческая душа должна быть воспитана и подготовлена Другие психологически понятные мотивы Как, например, страх смерти, повышенные чувство собственной греховности Сила личных страстей, духовная неуравновешенность Личная неудовлетворенность в жизни обостряют это состояние Религиозное блуждание, остающееся бесплодным И житейские падения, дающие злые плоды Создают чувство полной беспомощности, неверия в свои силы и отчаяние, И порождают жажду прочного пристанища, приобретаемого любой ценой или попросту жажду духовной слепоты и сердечного порабощения. Такое автономное угошение своей религиозной автономии искажает самую сущность религиозного акта, но не уничтожает автономии личного духа. Отказывающийся есть дух, изнемокший в самовоспитании и самостроительстве». и вот он отказывается от самостоятельного сердечного приятия и видения, так как если бы другой или другие могли совершить это вместо него. Но на самом деле они могут только предложить ему известные содержания, которые он вследствие изнеможения сердца и созерцания принимает сознанием, чтобы слепо прилепиться к ним инстинктам, ищущим спасения». На этом пути он может стать фанатическим новообращенным или конвертитом. Но от такта избрания он все-таки не ушел. Избрать воруемое содержание он не сумел, и волю к такому избранию он потерял. Однако он не стал верить во все, кто бы что бы ни сказал, и не стал делать все, кто бы что бы ни приказал. Это было бы и неосуществимо. да и не разрешила бы задачу его жизнеустроения. Ему необходимо было выбрать того или тех, которые станут для него религиозным авторитетом. Выбор был все равно неминуем, и в результате слагается парадоксальное положение. Не сумевший найти сердцем истину, должен избрать ее носителя среди множества людей, предлагающих ему множество различных религиозных истин. На основании чего же, по каким же признакам он изберет себе свой гетерономный авторитет? Здесь есть две возможности. Он узнает носителя истины, или по содержанию самой истины, или же по другим каким-либо признакам. Если он узнает его по содержанию самой религиозной истины, пророка по откровению им возглашаемому, или церковь по ее учению... то это будет означать, что он узнал, признал и избрал самое откровение и не отрекся от автономии, а осуществил и утвердил ее, и притом в силу свободно усмотренного достаточного основания. Если же он узнает своего пророка или свою церковь по каким-либо другим признакам, то это будут субъективные свойства пророка, субъективно ему импонирующие. Ясно, что и в этом последнем случае он не избежал избрания, но осуществил его, однако не по духовно-предметным основаниям, а по психологически-субъективным мотивам или причинам. И если в первом случае он правильно осуществил свою религиозную автономию, то во втором случае он осуществил ее по духовной беспомощности – в силу случайного тяготения или массовой сугестии, или жизненной полезности, личной идиосинкразии или личного вожделения. Возможно, что он случайно изберет путь самой истины, но, возможно, и гораздо вероятнее как раз обратное – духовная беспомощность слишком часто ведет к соблазну. Так или иначе, но изнемогающему духу не дано погасить совсем свою автономию. Ему дано только отдать ее на жертву случаю или соблазну, ибо случайное, произвольное, неосновательное, беспредметное, беспочвенное или прямо дурное и погибельное наполнение автономии есть не отказ от нее, а осуществление ее. И она действительно не угасает, а сохраняет значение неотъемлемого и неугасимого естественного права. Человек начинает жить так, как если бы он утратил свою религиозную автономию. В действительности же он осуществляет ее слепо и недостойно. Он сохраняет ее, но живет в субъективной установке гетерономии, и эта гетерономная установка, практически усвоенная его самочувствием, Влечет за собой все дурные последствия Присущие религиозной гетерономии